Красное жерло и вой чугунной печки. Но об этой печке рассказ. До моего знакомства с Волошинами Е.О. и Максу по летам, когда съезжались, прислуживала пара — Татарин и его жена с татарским именем. В Максином переводе — Животея. Животея — это была старая, тощая и страшная. Татарин решил жениться на молодой. Некоторые антропосовские девушки, гостившие тогда у Макса, стали татарина уговаривать, как тебе не стыдно, она тебе так предана, ты всю жизнь с нею прожил и теперь хочешь жениться на молодой. Разве молодость важна? Красота важна, важна душа, Селим, понимаешь, душа, которая всегда полна и всегда молода. Татарин слушал, слушал, и, поняв, что они указывают ему на то, что он не может внести Колыма за невесту. Твоя правда, баришня, бедному человеку из с душой жить приходится. Эта самая душа, с которой бедному человеку приходится жить, была страшная воровка. По-научному, сказали бы, криптоманка, по-народному сорока. Макс задумал ставить печь. Сам купил, сам принёс, Сам стал ставить. Поставил, зажёг. Весь дым в дом. Ничего, в первый раз обживётся, Но второй и третий день Дымит, как паровоз. Думал, гадал, главное, нюхал. Проверил трубы, колено. Разгадки нет. И вдруг озарение, Животея, бежит, Бычьи опустив голову В её комору. Лезет под кровать, Самую ее грабиловку и в самой глубине колено. Крохотное не колено, а коленце самое необходимое то: Зачем же ты взяла животея? Молчит. Зачем оно тебе? Молчит. Ты понимаешь, что я из-за тебя мог угореть, умереть. Та молча перекатывает на желтом лице черные бусы глаза. Рассказывает, что Макс от обиды плакал. Глядим в красное жерло чугуна, загадываем по Максиной многочитанной Библии на новый 1914 год. За трехгранником окна Норд-Ост. Море бушует и воет. Печка бушует и воет. Мы на острове. Башня-маяк. У Макса под гигантской головой Таях его маленькие преданные часики, чтобы они не показывали правильно, ибо других часов нет. Еще двадцать минут, еще пятнадцать минут. Давай погадаем, доехал Адам или нет. С некоторой натяжкой и в несколько иносказательной форме выходит, что доехал. Еще десять минут, еще пять. Наполняем и сдвигаем три стакана и одну чашку и пьем за новый, 1914-й, тогда еще не знали, какой, первый из каких годов, год. И Ася. «Макс, ты не находишь, что странно пахнет? Здесь всегда так пахнет, когда Норд-Ост. Читаем стихи. Макс, я. Стихов, как всегда, много, особенно у меня».